1 стебель сельдерея, половина белой луковицы, 1 лук-порей, 3 столовых ложки оливкового масла, 2 веточки розмарина, соль и перец по вкусу, 2 лавровых листика, 1,5 литра овощного бульона, 60 грамм томатной мякоти. Замачиваем заранее нут.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 Теперь нарезаем полукругами. Очищаем стебель сельдерея. Мелко нарезаем сельдерей. Тоже получатся маленькие полукружья. Очищаем и нарезаем мелко лук и морковь. Разогреваем в сковороде с высокими бортами оливковое масло. Высыпаем сельдерей, морковь, лук и лук-порей. Слегка обжариваем, добавляем половник горячего бульона и тушим 10 минут.